Глава 13. Несмотря на то, что Полина поначалу противилась моему желанию во что бы то ни стало научить ее фехтованию, после того, как она дала свое согласие на это, за дело взялась серьезно. Глядя, с каким интересом она слушает советы Хартулари насчет рукояти и чем они друг от друга отличаются, Даже не верилось, что час назад мне пришлось чуть ли не селком тащить ее в оружейную мастерскую. Какой кристалл будет в ее мече, мы обсудили с Виктором Дмитриевичем Безлазаревой. Я хотел сделать для нее сюрприз, поэтому попросил ее в этот момент подождать меня на свежем воздухе. Когда я вышел, то застал ее сидящей на лавочке и греющейся на теплом июньском солнышке. Рядом с ней сидел жирный рыжий кот, которого Полина поглаживала между ушами. Кот жмурился от удовольствия и мурчал, как трактор на весь морок. «Макс, что это ты мне устроил за аттракцион невиданной щедрости?» — спросила она и улыбнулась. «Такой дорогой подарок. С чего вдруг? Да еще и скрываешь, с каким кристаллом меч будет». «Не такой уж и дорогой», — решил отшутиться. «Пф, ну да, расскажешь ты мне», — фыркнула Лазарева и кот от испуга тут же дернул с лавки в ближайшие кусты. «По-твоему, я не знаю, сколько оружия от Хартулари стоит?» «У меня большие скидки, как у постоянного клиента», — соврал я и подмигнул девушке. «Персональная скидка в 90%. «Ага, как же, ври больше. Хартулари своими игрушками цену знает. Так что давай выкладывай. С чего вдруг такая щедрость?» «Можешь считать это моей благодарностью за то, что ты меня в Белозерк смогла притащить?» «Я ведь нелегкий, если так-то подумать», — ответил я и посмотрел на солнце. К тому же решил совместить приятное с полезным. «Но приятное это я еще понимаю. Сама люблю подарки делать. Тем более, что и правда весишь порядком. У меня до сих пор спину хватает, как бабка старая. А вот насчет полезности ты о чем говоришь? О том, что если тебе подарить меч и научить им пользоваться, то толку от тебя будет больше в наших путешествиях» если бы ты сама слышала, как вопишь от страха. Прям чемпион по крикам. — Ой, да ладно, не так уж это и громко, — сказала она и шутливо хлопнула меня по плечу. — Монстры, по крайней мере, не разбегаются. — Вот поэтому я и решил, что лучше ты будешь фехтовать, чем просто кричать. Если бы они от твоих криков разбегались, тогда тебе и меч не нужен был бы. — Ясно, — усмехнулась она. — Тогда ладно. Правда в твоих словах есть. Честно говоря, я и сама несколько раз задумывалась над тем, что не мешало бы как-то научиться с оружием обращаться. Ситуации ведь разные бывают. На все как-то времени не хватает. То одно, то другое. Так что спасибо, Темников, с подарком ты мне угодил. «Но я все равно считаю, что нужно еще какую-нибудь безделушку ей подарить», — вставил свое мнение Дорин. «Она же девчонка все-таки». «Подарю, не переживай», — мысленно ответил я ему. Не собираюсь сейчас развивать эту тему. Попозже только. «Макс, я бы с удовольствием еще с тобой посидела, но мне идти пора», сказала Полина, поднялась с лавки и потянулась. «Блин, как же неохота работать в такую погодку». «Мы можем пойти пообедать», — предложил я. «Потом пойдешь в свою мастерскую». «Нет темников. Я ведь не на каникулах, в отличие от некоторых. Так что я сегодня свой обед в оружейной хартулари провела». У меня и правда дел по горло. Тогда до -то вечера, сказал я и помахал ей рукой. А что будет вечером? Удивленно посмотрела на меня Лазарева. Как то? Я ведь не шутил насчет учителя. Вечером повезу тебя на первое занятие. Или ты думала, что будешь через год начинать? Не через год, конечно, растерянно пробормотала она. Ну, хотя бы после того, как у меня меч появится. Об этом не переживай. В самом начале тебе все равно никто не даст в руки энергетический меч, сказал я. По неопытности ты и себя им в капусту порубишь. Обычно начинают с учебных мечей, ими сложно нанести травму. А вот ты упертый. Может быть, мне нужно морально подготовиться, нахмурилась она. Там тебя подготовят, сказал я и тоже поднялся со своего места. Так что договорились. Шести я за тобой заеду, заодно и на новом мопеде прокачу. Она раскрыла было рот чтобы что-то сказать, но я быстренько развернулся и потопал в сторону нашей лавки. Зная ее, сейчас начнет всякие небылеицы придумывать. Так и было. Лазарева что-то кричала мне вслед, но я лишь помахал рукой в ответ и ускорил шаг. А еще через несколько минут и вовсе скрылся в наших уникальных эликсирах. — а ты чего здесь? — удивился моему внезапному появлению дед который в этот момент как раз разбирал коробки с новым товаром. «Вспомнил, что у нас сегодня поставка?» «Ага, решил заехать помочь немного», — сказал я, хотя на самом деле я об этом, конечно же, забыл. Но тогда же лучше, вон как дед радуется. Сегодня товара приехало не очень много, так что к двум часам мы с ним вдвоем легко управились. До вечера времени было еще целый вагон, поэтому я направился в торговый центр, чтобы запастись новой одеждой. На этот раз я решил взять одежды с запасом. С моими вечными приключениями что-то она слишком быстро выходила из строя. Особенно после таких, как последняя история с Малахитовым шепчущим домом, когда даже кроссовки и те нужно было новые покупать. Вот как быть с этими торговыми центрами? Просто беда какая-то. Никогда не получается там быстро со своими делами справиться. Прямо трясина какая-то, только вместо мутной жижи куча магазинов на каждом этаже. И в этот раз точно такая же история, как обычно. Я планировал потратить на свои закупки час, ну, максимум полтора, чтобы еще заскочить прикусить куда-нибудь перед встречей с Полиной. А вышло так, что я проторщал там до самого вечера. К Лазареву не опоздал, но приехал в самый последний момент. «Я уже решила, что ты передумал». — сказала она, вытирая руки после работы с каким-то колечком, которое ярко светилось магическим светом. «Просто решил еще по магазинам прошвырнуться. Заразы такие! Пока выберешься оттуда. Ты готова?» «Угу», — кивнула она. «Сейчас только в порядок себе приведу немного. Не деду скажу, что он один на хозяйстве остается». Пока Полина заканчивала со своими делами, я решил подождать ее на свежем воздухе. Денек выдался жарким, так что в мастерской у Лазаревых было душновато. Даже кондиционер не особо помогал. У них же там постоянно работа кипит. Станки гудят, печь специальная все время работает. Вот чем мне нравится Полина — это умением быстро собираться, когда это нужно. Сейчас она справилась за четверть часа, что по моим меркам было просто удивительно. Я как вспомню, поскольку нам с Нарышкиным иногда до с Цветковой ждать приходилось. Просто кошмар какой-то. «А где твои пакеты?» — спросила она, надевая шлем. «Или ты невидимые вещи в торговом центре покупал?» «Да нет, просто попросил, чтобы их к деду доставили. Опаздывал, не хотел с ними возиться», — сказал я и завел мопед. «Но ты даешь, Макс. Я бы так никогда не смогла. Это же их только завтра привезут». От нетерпения можно с ума сойти, примерить ведь хочется. Ох уж эти девчонки, все бы им перед зеркалом покрутиться. Я заранее предупредил Ибрагима о том, что вечером на гряну на базу вместе с Полиной, поэтому к нашему приезду все призраки выстроились возле входа. Но еще бы. Всем хотелось посмотреть, кого это я привезу. Как я и просил, в материальной форме были только Ибрагим и Ткач. Не стоило сразу шокировать Лазареву внешним видом всей моей команды. Она и к Ибрагиму, с Виктором привыкала довольно долго, а так вообще туго пришлось бы. Пока я ей проводил небольшую экскурсию, вся наша ГОП-компания двигалась вслед за нами и делилась впечатлениями насчет гости. «Какая-то она тощая, как палка», высказала свое мнение Екатерина, которая, несмотря на свои небольшие размеры, обладала неплохой фигурой. «Рыжая, конопатая. Я думала наш Максим получше себе девчонку выберет «Ничего ты в барышнях не понимаешь», — пробасил ей в ответ громобой. «Классная тёлочка. Рыжие не знаешь, какие бойки в постели. От них просто так не отделаешься». В этот момент я обернулся и бросил грозный взгляд на свою команду, которым хотел показать, что я вообще-то все слышу. Вот только они усиленно делали вид, что не замечали моего недовольства. Чика Кантадора!» — восхищенно сказал Кастанеда. «Право, сеньор Максимо!» Лишь только Пьявка шел молча. Впрочем, это было неудивительно. Этот парень вообще крайне редко сыпал комментариями. Лишь только, когда его лично что-то задевало, или если напрямую спрашивали. И это было неплохо. Мне вполне хватало комментариев от всех остальных. «Это и есть мой будущий учитель!» — шепотом спросила у меня Полина, когда Ибрагим с ткачом ушли немного вперед. Ого, Самый лучший из всех, что есть». «Странный он какой-то. Бледный весь. Чем-то на вампира похож». «О, да. Тут ты угадала», — хохотнул я. «Крови он из тебя выпьет, будь здоров. Об этом можно не беспокоиться». «Вообще-то мне у вас здесь нравится», — сказала Полина, осматриваясь по сторонам. «Я и не думала, что у вашего с княжечем наемного отряда такая большая база. Всего так много». «Не то чтобы это наш с Лёшкой наемный отряд», — смутился я. «Для нас двоих слишком большое дело». «Но вы же тоже к этому имеете отношение?» «Значит, он и ваш тоже?» «Да, кое-какое имеем, конечно», — сказал я и снова посмотрел на призраков, которые двигались вслед за нами. Закончив небольшую экскурсию, мы пришли в спортивный зал, где я все время тренировался с ткачом. «Ого, какой большой!» — восхищенно сказала девушка. — Почти такой же, как в Китиже. Я вас покидаю, — сказал я, и окинул взглядом собравшихся вокруг нее призраков. Виктор считает, что толк от тренировок есть только тогда, когда больше ничего от них не отвлекает. — Нет, я еще побуду немного, — сообщил мне громобой. — Люблю смотреть, как девчонки с мечом скачут. — Фыркнуло серебро и покинула нас с высоко поднятым подбородком. — Макс, по-моему, эта девушка тебя ревнует. — весело сказал Дориан. — Смотри, как бы она тебе не устроила сюрприз. Девчонки страсть как не любят, когда рядом с ними другие девушки появляются. — Не устроит, — уверенно сказал я. — Не будет, Катя, глупостями заниматься. Я так думаю. Мор промолчал в ответ. А я забрал Ибрагима и оставил Полину с ткачом, пообещав забрать ее через час. Обычно мы с ним занимались часа полтора, но я был абсолютно уверен, Что для первого раза с нее хватит и этого. Даже много будет. Ваш господин решил обучить свою подругу фехтованию? спросил у меня Турок, как только мы оказались в совещательной комнате, где обычно беседовали с ним. Ага, кивнул я и включил электрический чайник. Ты же знаешь, мы с ней часто лазим по всяким плохим местам. Она даже не знает, с какой стороны за меч нужно браться. Так хоть немного научится, от монстров отмахнется, ей даже решил меч подарить чтобы она себе какую-нибудь ерунду не прикупила. «Весьма благородно с вашей стороны», — сказал он. «И вполне разумно. Не уметь обращаться с мечом по нынешним временам — это неправильно». Он подождал, пока я заварю себе чай, и начал разговор. «Вы хотели о чем-то поговорить со мной?» «Да», — кивнул я, помешивая сахар в чашке. О плохих местах. Я знаю, где растет цветок алого шипоцвета, и хочу его добыть». — Там, где растет шипоцвет, всегда живет шипозверь, мой господин. Древняя народная мудрость. — Вот именно поэтому я и прошу твоей помощи. Самому мне с этой зверюгой не справиться. Поэтому хочу попросить тебя, чтобы мы пошли туда всей командой. — Зачем нам все? — Насколько я знаю, шипозверь противник опасный. Мы этого зверя еще не проходили, но об этом даже дети знают. — Опасный? Вдвоем с вами можем и не справиться. Вот только всей нашей компании туда идти тоже ни к чему. Только мешать будем друг другу, да и толка в этом особо нет никакого. — Это почему? — Я вот думал, что у нас лучшие из лучших в призрачном отряде собрались. — Оно-то так. Но все дело в деталях, мой господин. Сейчас я вам объясню, — сказал он и загнул палец правой руки. — Катя нам точно не нужна, а значит, минус один. «Скач со своими мечами тоже не помощник. Шкуру шипозверя сначала вскрыть как-то нужно, а она у него потолще, чем у радужного крокодила будет». «Солидно». «Угу», — кивнул Ибрагим. «Все так и есть, как я говорю. Остается каштан и громобой. Первого нельзя, потому что они запросто порвать друг друга смогут на части, если кастанада в зверя превратится. От Федора тоже пользы мало» потому что к огню этого зверя иммунитет». «А пиявка?» — с надеждой спросил я. «Вот Болотников может и пригодиться. Его болотная магия против толстой шкуры шипозверя самое верное средство будет. Но дальше уже мы с вами в дело вступим. Так что втроем пойдем». «Что-то ты на меня жуть и нагнал с этим шипозверем. Надо же, у него даже на огонь иммунитет есть». Мне и в самом деле стало немного тревожно. «Так он и есть непростой враг», — пожал плечами Ибрагим. А «Поэтому шипот свет, такой дорогой и редкий компонент. Но вы не волнуйтесь, втроем мы с ним справимся. Главное — ухо востро держать, но он ошибок не прощает». Я отпил чая, который показался мне слишком горьким. «Придется заесть конфетой». «Когда вы хотите за ним отправиться, мой господин?» «Вообще-то, думал, завтра ночью». Вдруг мы его спящим добудем?» «С шипа -зверям такие номера не проходят. Он в любое время суток опасен. Любой шорох слышит за 30 шагов. Тогда ты скажи, когда лучше всего идти. Есть же соображения на этот счет?» «Лучше всего на рассвете, когда лес просыпаться начинает. Самое подходящее время. А если совсем повезет, то, может быть, и с туманом нам повезет». Тогда еще легче к тему подобраться будет. — Значит, все равно ночью выходить нужно. Я проживал шоколадную конфету и начал складывать из фантика миниатюрный самолетик. — Это недалеко от сосновой берлоги находится. До нее еще добраться нужно. — Еще нам нужны будут эликсиры легкого шага. По паре штук на каждого, чтобы запас был. — Это у нас у лавки есть. Завтра возьму, сколько нужно. Если не будет хватать, приготовлю. — А к вам, мой господин, у меня особая просьба будет. Необходимо заехать в магазин для охотников и купить живицы специальной. Ей нужно будет за сутки перед тем, как пойдем, одежду обработать, чтобы запахов лишних не было. Ибрагим посмотрел на меня. — Лук, чеснок, ничего такого есть нежелательно. — Если будете вечером купаться, то там же, в охотничьем магазине, мыло купите специальное. — Оно без запаха совсем. Обычными шампунями не пользуйтесь. — Ну все, совсем настращал, — рассмеялся я. — Это еще зачем? — Так нужно, — очень серьезно сказал турок, которому было явно не до смеха. — Вам ведь не сложно? — Да нет, просто столько моментов. Я уж думал сегодня ночью за цветком двинуть, а теперь придется как минимум сутки ждать, пока одежду живится и ты обработаю. — Лучше двое суток. «Так надежнее будет. Мы с пиявкой то же самое сделаем. Хорошо, хоть кроме одежды больше от нас ничем не пахнет». «Хм, кстати, хороший вопрос. Пахнут чем-нибудь материализованные призраки или нет? Они же вроде бы как мертвые, а энергия от них совсем не такая идет, как от зомби каких-нибудь». «Не переживай, мой мальчик, скоро узнаешь», — сказал Дориан. Если все так, как Ибрагим говорит, то шипа-зверь даст вам об этом знать. «Это точно», — ответил я ему и нахмурился. «Не хотелось бы, конечно». Пока я допивал чай, торок рассказал мне несколько случаев из своего прошлого, в которых так или иначе фигурировал Шипозверь. По всему выходило, что зверь и в самом деле серьезный. Готовиться к встрече с ним нужно основательно, Когда он начал уже пятую историю, по ходу которой от одного из охотников на чудовищ нашли только пару ботинок, мне это уже начало надоедать. Так еще и передумаю, чего доброго. «Все, хватит мне ужастиков на сегодня», — сказал я и посмотрел на телефон. «Пойдем Полину откачай избавлять. Больше часа прошло. Он ее там, наверное, совсем уже измучил». Когда мы вошли в спортивный зал, Виктор с Лазаревой уже закончили. Она сидела на лавочке с мокрыми, прилипшими к потному лицу волосами и смотрела на ткача, который перед ней выдавал сложные перуэты с мечом. Увидев нас, Полина бросила на меня такой взгляд, что мне ее даже жалко стало. Да, представляю, какие далась первая тренировка. «Виктор, не то, что наш гребень в ките же. Если уж взялся за дело, никакого тебе отдыха. Если он вообще знал значение этого слова». «Как прошел первый урок?» Весело спросил я у Лазаревой, когда подошел поближе. «Понравилось?» «Если бы я знала, во что ты меня впутываешь, никогда бы сюда не приехала. Такое ощущение, что я десятикилометровый марафон пробежала». «Сегодня мы ведь только начали», — подошел к нам Виктор и поправил свои длинные волосы. Считая, что и не делали ничего. Зато вот со следующего раза уже возьмёмся за дело как следует». В этот момент я услышал какой-то сдавленный писк, который выдала Полина. Но даже не стал смотреть на нее, иначе меня ждала бы мгновенная смерть от ее взгляда. — А так вообще девчонка понятливая, — продолжал тем временем ткач. — Пять тренировок в неделю, и я смогу ее кое -чему научить. — Пять тренировок, — простонала Полина. — Темников, я тебя убью, зараза ты такая.